В маленькой уютной гостиной на журнальном столе стояла ваза с фруктами, тарелка с красиво разложенными разноцветными бутербродами, высокая бутылка коньяка, две рюмки. Рядом слышался тихий звон посуды и какой-то утробный механический гул. Там была кухня и работала стиральная машина. Через минуту на пороге появился Вадим. «С легким паром, Машенька!»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 Тамару Ефимовну следовало хорошенько разговорить, раззадорить вопросами. Письменные ее донесения были добросовестны, но скупы. Сухи и редко содержали что-нибудь интересное. А Арсюша очень удивился, не обнаружив Тамару Ефимовну на ее обычном месте. Куда-то пропала ореховая бабушка. Ну, мало ли, может, к ней внуки приехали или чувствуют себя плохо. Все-таки пожилой человек пожала плечами Елизавета Максимовна. Глеб Евгеньевич промолчал. Он знал, что Ореховая бабушка, слава богу, здоровая, и внуки с маленьким правнуком приедут к ней только в сентябре. По его срочному приказу Тамара Ефимовна перебралась со своей корзинкой в другое место. Теперь она разложила стульчик напротив ворот управления торговли, офиса, в котором находился рабочий кабинет кандидатов губернатора Вячеслава Иванова. Ставить серьезную наружку в квартире и даче Иванова было рискованно. Смежники моментально бы напряглись, да и чеченцы тоже не слепые. Кроме того, Константинов понимал, никаких прямых контактов в оставшиеся до выборов дни у Иванова не будет. Ореховой бабушке было поручено отследить и вычислить чужих наружников, главным образом чеченских. Уже они-то должны стеречь офис своей марионетки. В том, что Матвей Перцелай прав, и именно Иванов является искомой марионеткой, полковник почти не сомневался. Помимо Мотиной информации и его метода исключения, на эту версию работала еще и собственная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 не стесняются, их чаще всего не замечают, если только не хотят купить орехов. Несколько агентов-наружников по очереди вели капитана местной милиции Анатолия Головню. Из их докладов пока удалось понять только то, что Головня используется в качестве шестерки, и контакты его замыкаются лишь на пивном баре «Каравелла».